Глава двадцатая. Мам, знаешь, о чем пойдет разговор? Роберт смотрит в зеркало заднего вида, встречаясь взглядами с матерью. Ему не терпится узнать, зачем Эдуард Константинович собирает нас всех в поместье. Эдик все расскажет сам. Елизавета Андреевна мастерски уходит от ответа, перекладывая право оповещения на бывшего мужа. «Я не вмешиваюсь в их разговор, позволяя спокойно общаться и строить версии столь неожиданного сбора главой семьи. Мы уже час выезжаем из города в направлении поместья. Будний день, но машин не меньше, чем выходные». Я вообще сегодня чувствую себя потерянной и обессиленной, эмоционально и немного физически. Во мне еще неприятным эхом откликается ужас пережитого вечера, периодически врываясь в мысли неприятными картинками незнакомого мужчины. Роберт молчит, ничего не рассказывая, где был. «И нашел ли Алекса и Машу? Гарольд, словно приклеенный, следует по пятам за мной везде. Даже утром заперся в ванную комнату, неотрывно наблюдая за мной, остро реагируя на каждый посторонний звук. Мой защитник». Несмотря на то, что вчерашний день просто пестрил омерзительными событиями, ночь же была безумно нежной и горячей. «Вчера я сказала Роберту, что люблю его. Пришло явное осознание, и я готова сказать». «Я хочу сказать ему о своих чувствах, и неважно, чувствует ли он то же самое». Внутри сидела острая необходимость поделиться своими чувствами с любимым мужчиной. Но он ответил взаимностью, не по принуждению, не потому, что лишь эхом отозвался на мои глубокие слова. «Я видела в его глазах любовь». Практически до утра чувствовала обжигающую нежность от прикосновений Роберта на своей коже, словно он касался не просто тела, а проникал языками любовного пламени в мою душу, убеждая меня в искренности того, что говорит. «Я в нем окончательно и бесповоротно». Закрыла глаза и нырнула в эту пугающую глубину под названием «любовь». Теперь только вместе, только вдвоем, без страха, без оглядки. На всех и на все. Смотрю на мужа, который уверенно ведет автомобиль на широкой дороге, крепко сжимая руль. Немного напряжен, в предвкушении разговора с отцом. Слегка зол из-за событий, произошедших вчера в нашей квартире. Откровенно любуюсь моим мужчиной, не пропуская ни малейшей детали, улавливая каждую эмоцию, каждый взгляд, брошенный в мою сторону. Идеальный во всем. Идеальный для меня. Замечает мой пристальный взгляд на себе, смотрит в глаза, чуть улыбаясь уголками рта. А в глазах пляшут бесята, напоминая мне в ярких красках о прошедшей ночи, всё ещё отголосками гуляющие по телу. Мы понимаем друг друга без слов. Он словно говорит мне вернемся домой и продолжим тонуть в друг друге». А я безоговорочно согласна на все. Въезжаем на территорию поместья. Перед крыльцом стоит грузовая машина, и молодые парни в форме выносят вещи, упаковывая и загружая в автомобиль. «Кто-то переезжает?» Непонимающе спрашиваю у Роберта. «Странно, Эдуард Константинович живет вдвоем с Эльвирой, ну и Алекс, хотя, насколько я поняла, он сейчас постоянно находится в городе, редко наведываясь к родителям. Его лицезреть мне совершенно не хочется в свете вчерашних событий, а Машу тем более». Я пока не поняла, как теперь к ней отношусь и кем считаю для себя. Сегодня свёкор нас не встречает. В широком светлом холле снуют слуги с чемоданами, выставляя вещи к порогу, чтобы загрузка шла быстрее. Предполагаю, что чемоданы с женскими вещами. Тут и там коробки со шляпами и много одежды, упакованы просто в одежные специальные чехлы. «Вы уже приехали?» Эдуард Константинович выходит из большой гостиной. Сегодня он другой, напряжен, сосредоточен и слегка взвинчен. Руки глубоко в карманах брюк, уверенная поза и острые черты лица. Но при виде Елизаветы Андреевны он сразу расслабляется и его словно отпускает, улыбка тут же озаряет его лицо. «Лизавета!» берет руку женщины в свою и целует тыльную сторону, смотрит на нее в упор. Немая сцена. Два человека замирают на секунду, как будто общаясь взглядами. Слова не нужны. Они слишком хорошо знают друг друга. Мы с Робертом смотрим друг на друга, пока не совсем понимая, что происходит, кто уезжает и вообще, зачем мы здесь все. «Рассаживайтесь!» Эдуард Константинович жестом приглашает нас в гостиную. «Сейчас начнем. Роберт садится на диван, утягивая меня за собой. Не дает отстраниться ни на секунду. Свёкор в напряжённой позе возле камина, потирает подбородок, усиленно что-то обдумывая. Странная картина. Словно мы действующие персонажи в детективе Агаты Кристи, и сейчас, в завершении расследования, главный детектив собрал нас вместе, чтобы наконец-то пролить свет на то, кто же на самом деле убийца. Загадочный клубок событий вот-вот должен быть распутан опытным сыщиком, а мы – изумленная публика, зрители, для которых приготовлено невероятное представление. Насколько я понимаю, в роли детектива сегодня Эдуард Константинович. Тогда кто же убийца?» «Отец, что происходит?» Не выдерживает напряженного молчания Роберт. «Кто уезжает?» «Эльвира». «Отдыхать? Слишком много вещей для обычного отдыха». «Нет, сын, Эльвира уезжает не отдыхать. Она уезжает, на совсем, подальше от меня и от этого дома. Подальше от всех нас. Желательно настолько, чтобы я больше никогда ее не увидел». Повисло молчание. Неожиданное заявление отца Роберта, казалось, его самого очень удивило. «Да и я не совсем понимала, что происходит. Тридцать лет брака и общий сын, и вот Эльвиру выгоняют со всеми вещами». Медленно перевела взгляд на Елизавету Андреевну, которая совершенно спокойно сидела в кресле напротив, расслабленно закинув ногу на ногу. Вот ее то сообщение Эдуарда Константиновича совершенно не удивило. Она знает, знала ещё до нашего приезда сюда. Предполагаю, что она здесь специально для поддержки бывшего мужа и является непосредственным участником происходящих здесь и сейчас событий. Оу, все родственнички уже приперлись. В дверях, как черт из табакерки, возникла взъерошенная Эльвира. «И ты здесь?» Она ткнула пальцем в мать Роберта. «Чёрт возьми, Эдуард!» «Ты объяснишь мне, что происходит?» «Минуту, Эльвира. Мы ждем лишь твоего сына». Свекор намеренно сделал ударение на предпоследнее слово. Лицо Эльвиры неприятно дернулось. Мне показалось, она поняла, почему муж сказал именно так и в подобном тоне. Женщина замолчала, плотно сомкнув губы и лишь тяжело дыша носом. «А вот и я. Кто куда едет?» «Вы что, переезжаете? Почему мне никто ничего не сказал?» Задавая вопрос за вопросом, в гостиную влетел Алекс, бодрый, свежий и очень веселый. Но лишь встретился взглядом с Робертом, как мгновенно радость на его лице угасла, и он нервно сглотнул. «Ну здравствуй, братик!» Муж медленно поднялся во весь рост, выпуская мою руку из своей. «Роберт. Ну здравствуй, братик!» Произнес медленно, практически заставляя выговаривать себя слова. Как только в дверях появился Алекс, события вчерашнего дня кровавой пеленой злости резко накрыли меня. В поле зрения был лишь брат, я не видел ничего и никого. Сейчас представил, как этот гаденыш договаривается с бульдогом о том, как лучше подставить мою жену. Даже казалось, в голове слышал их разговор о том, что незнакомый мужик будет делать с моей девочкой для более удачных скандальных фотографий. В два шага подлетел к Алексу, чисто механически нанося целенаправленные удары по его физиономии. Где-то сбоку услышал визг Эльвиры, и только. Все остальные, включая отца, совершенно ровно реагировали на происходящее. Даже не понял, сколько раз ударил, остановился лишь тогда, когда Алекс осел на пол, вытирая кровь с лица. Он верещал громче своей мамашей и своим визгом раздражал меня еще больше. «Роберт, ты закончил?» Совершенно спокойный вопрос от отца, продолжавшего стоять на своем месте. Он даже не дернулся в попытке защитить Алекса, хотя раньше первым бы стал нас разнимать. «Что ты стоишь, Эдик?» Теперь Эльвира переключилась на отца. «Помоги своему сыну!» «Он...» Отец ткнул в Алекса. «Не мой сын!» На секунду мне показалось, что я ослышался, и все сказанное – лишь неудачная шутка. «Не понял». «Чего ты не понял, Роберт?» «Алекс не мой сын. Именно поэтому он совершенно не похож на Орловых. Именно поэтому я столько лет не понимал, что я не так сделал». «Что ты такое говоришь?» Эльвира пыталась оправдаться, сразу нападая. «Почему такая мысль вообще пришла тебе в голову? Посмотри, он твой сын, наш!» «Я сделал тест ДНК. С опозданием в 30 лет, конечно, но все же. Лучше поздно, чем никогда». Женщина сразу же заткнулась. Против такого аргумента не попрёшь. Слёзы и убеждения не помогут, как бы она ни истерила. Алекс уже поднялся, встав рядом с матерью и стирая рукавом кровь с лица. По его глазам я видел, новость его не удивила. Он знает. Давно знает. Идиотами сейчас выглядим исключительно мы. А теперь, Эльвирочка, скажи нам, кто отец этого юноши? Отец приподнял бровь, позволяя Эльвире самой назвать имя, сказать правду, но она упорно молчала. «Ну что ж, я скажу. Игорь Аланов, не так ли?» Эльвира дернулась как от удара током, резко вскинув голову, смотря в глаза отцу. «Я ошарашенно обдумывал все сказанное сейчас, совершенно не понимая, как вообще такое могло получиться, и главное, когда?» Смотрел вопросительно на отца. «Да, Роберт». «Тридцать лет назад, когда мы познакомились, Эльвира уже была беременна. Она крутила роман с Алановым, но он был женат третий раз и разводиться не собирался. Именно третья жена родила ему Кристину. Перспектива остаться одной с ребенком на руках Эльвиру не устраивала, и она, быстро сообразив, переключилась на меня. Все закрутилось быстро, а потом, когда она сказала, что Алекс родился семимесячным, я особого значения не придал. Так ведь бывает». «Общение с Солановым не прекратилось, и они все это время периодически встречались у меня под носом. Игорь знал, что это его сын. Вопрос, когда же узнал Алекс?» «Полгода назад!» Бывший брат ответил, не раздумывая. «Вот тогда они и придумали план, как загробастать корпорацию Орловых». Эльвира на протяжении нескольких месяцев настойчиво мне внедряла идею о том, что Алекс вернулся в Россию насовсем, и мне просто необходимо разделить акции компании поровну между сыновьями, не зная, что 40% уже принадлежит Роберту. Лизавета еще 20 лет назад передала свой пакет сыну. «Ты даже не сказал мне об этом?» Эльвира обиженно всплеснула руками. «Сейчас ее реакция была такой же, как у сына, когда я ему рассказал». «Не посчитал нужным», – отчеканил отец. «Но так просто действовать я не хотел и выставил условия о женитьбе. Преследовал свои цели, хотел женить Роберта, который практически жил в офисе и погряз с головой в документах и переговорах. Но девушки обязательно должны быть умными и естественными, чтобы соответствовать главе огромной корпорации, уметь поддержать разговор и присутствовать на бизнес-обедах и переговорах». Условие было выполнено, конечно же, Роберт опять отличился. Отец одобрительно окинул взглядом нас с Лерой. «Но вам это не понравилось!» Он ткнул пальцем в мамашу и ее сыночка. «И вы решили сделать по-своему. Расстроить брак Роберта и подложить под него Кристину. Орловы и Алановы породнились бы, и Игорь протянул бы свои ручки к моей корпорации». «Вот почему Аланов был против брака Кристины и Алекса, а не брат и сестра. Теперь я понял, почему Кристина так настойчиво лезла ко мне в койку, всячески игнорируя наличие второго Орлова, как перспективную пару. Именно сын. А это уже инцест, немного много ни мало. Затем я выставил условия про внука, опять же, больше делал упор на тебя, Роберт. Отец даже не скрывал улыбки». «Понимал, что все получится у вас с Лерой, просто хотел немного ускорить процесс. Ты отреагировал спокойно и серьезно. Именно тогда я понял, что твой брак изначально фиктивный и стал настоящим. А вот Алекс помчался к Маше, предлагая деньги и себя. все ради того, чтобы ему достался бизнес». «Когда ты узнал, что он не твой сын?» «Мне было интересно, в какой момент отец решил узнать правду». Некоторое время назад общался с Лизоветой, делясь догадками и подозрениями. Она посоветовала сделать тест ДНК. Посмотрел на маму, а она лишь кивнула и развела руками. «Теперь я понял фразу Алекса. Корпорация должна достаться нашей семье». Он говорил про семью Алановых, считая, что Корловым отношения не имеет. Либо Кристина вышла бы за меня замуж, либо Алекс подарил бы отцу внука, и кресло генерального директора досталось бы ему. Но Алекс не учел некоторых нюансов, о которых не мог знать и о которых не знала Эльвира. В итоге у него все равно бы ничего не получилось. «Я вас больше не задерживаю. Всего доброго!» Отец кивнул в сторону выхода Эльвире и Алексу. «Эй, вообще-то моя мать твоя жена и тоже имеет право на часть имущества при разводе!» Алекс сделал шаг вперед, демонстративно напирая на отца. Несмотря ни на что, он все таки хотел часть наследства Орловых. Жадный засранец даже сейчас, когда рушилась жизнь его матери, не мог упустить возможность напомнить о том, что ей причитается. Ему все еще нужно отдавать долг, который теперь для него станет неподъемным. «При каком разводе?» «Мы не женаты», – фыркнул Эдуард Константинович. «Не понял». Лицо Алекса изумленно вытянулось, и кажется, он дернулся словно от разряда электрического тока. Мое лицо, кстати, тоже, потому что я хорошо помнил новость о свадьбе отца и как тяжело переживала мама этот момент». «С Лизаветой мы не разводились. Вот уже 44 года она является моей женой. Мы венчались в церкви, это не просто роспись в ЗАГСе. С твоей матерью...» Отец смотрел на Алекса. «Мы изначально заключили брачный договор. При нашем разводе она имеет право забрать все свои вещи из собственности трехкомнатная квартира в центре Москвы, в которой живешь ты. На бизнес претендовать не имеет права». «Ничего себе!» Сказал я себе. «Мне пятый десяток, а я впервые такое слышу о своих родителях. Даже мама ничего не сказала». Она сидела напротив, совершенно спокойно воспринимая каждое слово отца и лениво рассматривая свой маникюр. Лерка, как ни странно, молчала, просто вертела головой, переводя взгляд с отца на Эльвиру и обратно. «Моя жена сейчас, наверное, просто офигевала от событий, разворачивающихся на ее глазах и от осознания, в какую волшебную семейку она попала». «И да, кстати!» Отец снова обратился к Алексу. Советую взять фамилию Аланов и сделать документально это как можно быстрее, в противном случае я сделаю это через суд. Теперь официально у меня только один сын, и сомнений в том, что он действительно мой, у меня нет. Все твои счета закрыты, никаких отчислений никогда не будет. Всего доброго! Эльвира фыркнула и, развернувшись резко на каблуках, потопала на выход. Алекс ошарашенно смотрел на нас еще минуту, а затем поплелся вслед за мамочкой. «Мы остались вчетвером, в полной тишине. Я чувствовал, как Лера сжимает мою ладонь, ничего не говорила, но этот жест отчетливо говорил о поддержке». «Пока плохо понимал, что сейчас произошло, находясь в данный момент в стадии принятия огромного количества информации. Нужно обдумать и все аккуратно разложить по полочкам». «Ну что, займемся перестановочкой?» Мама подскочила, весело и резво хлопнув в ладоши. «Лер, поможешь мне? Мужчинам нужно пообщаться». Лерка лишь кивнула ей в ответ и, повернувшись ко мне, словно спрашивала «Можно?» «Иди, конечно» мазнула губами по моей щеке и выскочила вслед за мамой. «Ты с Алановым разговаривал?» – спросил, как только женщины покинули гостиную и оставили нас с отцом наедине. «О, да!» – отец горько усмехнулся. Сначала он отнекивался, как и Эльвира, но, увидев тест ДНК, его прыть быстро сошла на нет. «Мы дружили с ним столько лет. Он приходил в мой дом». Сидел за моим столом, желая мне всегда только самое лучшее, а сам... Как я не увидел этого раньше? Или просто не хотел видеть? Сейчас я в некоторой степени понимал чувство отца, разочарованного тем, что дружба длиной в полжизни оказалась фальшивой. Но меня интересовало не это. Сегодня он лишился того, кого 30 лет считал своим сыном, родным человеком, любил его, переживал как родитель, радовался его успехам и огорчался неудачам. «Пап, а Алекс?» «Трудный вопрос, но я не мог его не задать». «Алекс?» Отец тяжело вздохнул и, наверное, впервые в жизни сейчас видел безмерную боль в его глазах. «Знаешь, даже узнав, что он не мой сын, я продолжал бы его любить, как и прежде, несмотря ни на что. Я ведь его вырастил. Впервые взял его на руки, слышал первые слова и радовался его успехам, дул на разбитые коленки и учил ездить на велосипеде». Но как можно любить человека, который, невзирая на эти 30 лет, по щелчку стал действовать против меня исключительно ради наживы? Получается, я все это время был для него никем, и только мои деньги имели смысл. Когда он стал таким? И как я мог пропустить этот момент? Риторические вопросы, на которые у меня не было ответа, я даже представить себе не мог, что чувствует сейчас отец, о чем думает, и главное, как такое можно забыть? «Неприятно разочаровываться в своих детях, но лучше разочарование, чем полная потеря». Я поднялся, положил руку на плечо отцу, лишь немного сжав. «Это все, что я мог сейчас. Что говорить, я не знал. Да и пока мои слова ему не нужны». Все нормально». Отец похлопал меня по руке. «Со временем все забудется. Лизавета наведет порядок в этом доме, сделает, как хочется ей. А так как она всегда все делает правильно, значит и мне будет хорошо». «Не совсем понимаю, отец». «Чего ты не понимаешь? Теперь мы будем жить вместе, и я смею надеяться, у нас есть еще немного времени, чтобы побыть счастливыми». «И когда вы это решили?» «Давно решили, лет двадцать назад решили. Мы все это время периодически встречались. Не часто, раз 50 в год или чаще». Отец на секунду задумался, наверное, подсчитывал количество встреч. «Знаю, в твоем понимании все это неправильно и сложно, но жизнь вообще штука сложная. Пошли, поможем нашим женщинам». Отец резво двинулся на выход, а я так и не смог заставить себя сделать хотя бы шаг. Итак, подытожим сегодняшние события. Первое. Мой брат мне не брат, а жена отца и не жена ему вовсе. Второе. Мои родители официально женаты и никогда не разводились. И третье. все это время они встречались, поддерживая отношения, и теперь будут жить вместе. Как я понял, всегда. Да. Нужно досконально расспросить Леру. Надеюсь, в ее семье все спокойно с родственными связями, и подобного веселого балагана не предвидится. Лера. Я покорно шла за Елизаветой Андреевной, которая, двигаясь по поместью, решительно и четко раздавала приказы слугам. Это переставить, это передвинуть, это поменять, а вот это просто выбросить. Моя свекровь с невероятным энтузиазмом принялась за изменение этого большого дома, и, казалось, инициатива в ней разгоралась все больше и больше с каждой пройденной нами комнатой. Я шла молча, медленно переваривая все, что случилось десятью минутами ранее в гостиной. Искренне было жаль Эдуарда Константиновича, который с нескрываемой болью в глазах разговаривал с Алексом. Я даже не представляла, насколько паршиво сейчас он себя чувствует. Мало того, что узнал правду только через тридцать лет, так еще и Алекс легко переметнулся на сторону Аланова с целью получения корпорации. «Мда, вот это поворот событий». Всегда удивлялась, откуда берутся все эти безумные и фантастические истории в телевизионных ток-шоу. А сегодня стала непосредственным участником одной из них. «Нарочно такое не придумаешь, даже если очень сильно захотеть», – мысленно благодарила Роберта. «Я не сторонник физической силы, но сегодня получила истинное удовольствие от разбитой моськи Алекса, медленно оседающего на пол и визжащего, словно девочка-второклассница». Я так и не знаю пока всех подробностей истории со снотворным для меня и фотографиями, но обязательно расспрошу у Роберта, и ему не отвертеться. Придется рассказать все. Интересно, что теперь будет делать Маша? У Алекса денег больше нет и не будет, если, конечно, Аланов не подсобит, а Маша и вовсе теперь не Орлова, жена, конечно, но непонятно чья. С документальной точки зрения. Сейчас мышку мне почему-то было не жалко совсем. Они же вчера не собирались меня жалеть. «Елизавета Андреевна, я правильно понимаю, вы теперь с Эдуардом Константиновичем будете...» «В общем...» «Я запнулась, не понимая, как более корректно задать этот вопрос». «Именно, Лерочка, будем окончательно и бесповоротно, надеюсь». «А почему раньше этого не сделали?» «Не знаю». Она рассеянно пожала плечами. Как-то все не срасталось, и я не настаивала, чтобы он уходил от Эльвиры, а он считал, наверное, что мне это не нужно. Встречались, общались, проводили время вместе и снова разбегались по своим берлогам. А сейчас просто все сложилось как надо, вовремя, правильно, как-то так. Я рада, очень. И Роберт уверенно тоже. Возможно, сын не совсем нас с Эдиком понимает, но ему придется принять ситуацию, как она есть. Женщина развернулась и пошла уверенным шагом по длинному коридору второго этажа, открыла дверь в одну из комнат. Через несколько минут после того, как она вошла, в коридор одна за другой полетели какие-то вещи. Это комната Эльвиры. Сейчас новая хозяйка с воодушевлением избавлялась от всего, что напоминало о бывшей владелице. «Пусть развлекается, не буду отвлекать». Спустилась по лестнице в поисках мужа, но он самый тут же перехватил меня за руку, взявшись практически из ниоткуда. Прижал спиной к своей груди, обхватив кольцо своих рук. «Интересная у тебя семья», – не удержалась от шпильки. «Сам в шоке!» – тут же раздалась у меня над ухом. Смешок вырвался у нас одновременно. «Никогда бы не подумал, что такие интриги могут разворачиваться в моей семье!» «С отцом поговорил?» «Да, ему сейчас не сладко. Ситуация прояснилась, но он пока не до конца принял факт предательства Алекса и Эльвиры. Ему нужно время. И мама. Чтобы побыстрее с этим справиться, теперь они будут жить вместе». «Я знаю». Елизавета Андреевна уже проводит ревизию в бывшей комнате Эльвиры. Снова короткий смешок над ухом. «Что-что, а это она умеет». Роберт развернул меня к себе. «Поехали домой». «В офис сегодня не поеду. Проведем время вдвоем». Я приподняла вопросительно бровь. «Плюс Гарольд, конечно же. Хочу сегодня побыть с тобой». «Поехали». Троеточим. «Утро следующего дня началось мирно и сладко в объятиях моего мужчины, так же одноцелующего меня по утрам вот уже который день. Сегодня прогулять не получится, ни у меня, ни у него. Придется вставать и идти по делам». Нехотя, выползая из теплых объятий, Роберта пока не будила, спустившись на кухню, клацнула телевизор на канал новостей и соображала завтрак на двоих. «Доброе утро!» Меня настигли обвивающие словно канаты объятия мужа. «Доброе. Хотела разбудить тебя позже. Садись». Роберт, расхаживающий обычно по утрам в одних боксерах, умастился на стул, приготовившись поглощать завтрак. Шокирующая новость! Из достоверного тайного источника наш канал узнал, что Алекс Орлов, младший сын Эдуарда Орлова, ему не родной. Его настоящий отец Игорь Аланов, состоятельный московский бизнесмен и старый друг Орловых. «Ведущий выпаливал слово за словом, а мое лицо вытягивалось все больше и больше. События произошли только вчера, как это просочилось в прессу. Когда? Мы с Робертом никогда бы не стали делиться такой информацией. Тогда кто? Непременно все стало бы со временем известно, но не сейчас. Не тогда, когда эмоции еще не улеглись. В первую очередь у Эдуарда Константиновича. В подтверждении данной информации анонимный источник прислал нам аудиозапись разговора Эдуарда Орлова с экс-сыном Алексом, на которой совершенно понятно, что главу семейства обманывали на протяжении 30 лет. Мы с Робертом переглянулись. Вчера нас присутствовало шестеро. Мы точно этого не делали. Эдуард Константинович и Елизавета Андреевна тем более. Остается Алекс и Эльвира. Я вопросительно посмотрела на Роберта. «Алекс». Уверенно произнес он. «Если ты задаешься вопросом, кто – это Алекс. Но зачем? Зачем во всеуслышание на всю страну так откровенно вываливать грязное белье? Я откровенно не понимала мотивов Алекса. «Месть?» «Нет, любимая. Деньги. Много денег. У Алекса огромный долг. Он проигрался серьезным людям. Мои фото с Кристиной принесли доход. Но несущественный. Вся эта афера с твоими фото...» «Чтобы заработать?» «Именно. Измену мужа видели, посмотрим на жену. Но фото нет и денег нет. Я не берусь утверждать, кто именно из них записал на диктофон семейный разговор и зачем, но факт остается фактом. Все это сейчас в новостях только потому, что Алекс хочет денег. А за это...» Роберт ткнул в экран телевизора. «Он получит очень много. Поверь мне». «Что нам теперь делать?» «Ничего». Муж равнодушно пожал плечами. «Совсем?» Я не унималась. «Совсем. Рано или поздно все стало бы все равно известно. Какая разница? Пусть сейчас. Не спорю, можно было подать это в прессу без особых подробностей и излишеств». Только основное, но теперь ничего не изменить. На этой записи только правда, и она не в пользу Алекса и Эльвиры. С точки зрения морали, пожалеть нужно именно отца, за ложь жены, продажность сына и предательство друга. Отцу будет неприятно, но, поверь, он это переживет. Что будет с Машей? Получается, она жена Алексея Орлова, но скоро такого человека существовать не будет. Кем останется она? «Не знаю, и, если честно, не имею никакого желания выяснять». Муж рывком притянул меня к себе, усадив на колени. «Знаешь, Лер, я много думал о ситуации в целом, и о нас в частности. Одно решение отца – женить сыновей – запустило цепочку событий, которая привела ко вчерашним откровениям и правде, какой бы неприятной она ни была. Но главное, что я понял – первое звено этой цепочки – ты». Удивленно пялилась на него, не совсем понимая, что Роберт сейчас имеет в виду. Я не главный герой в этой истории. Все изначально затевалось из-за корпорации. «Да, да, ты. И не надо на меня так смотреть. Мы встретились совершенно случайно. И согласись, если бы я тебе не понравился как мужчина, ты согласилась бы на брак?» Я отрицательно качнула головой. «Вот. А потом измена с Кристиной. И здесь ты повела себя адекватно, поддержав меня, подыграв мне». Затем скандал в новостях, нападение на тебя. Все это время, несмотря ни на что, ты оставалась рядом со мной, не сдалась, не ушла, не испугалась. Поверь, я все чувствовал, твоя уверенность придавала уверенности мне. Если бы тогда возле Закса мне встретилась другая девушка, не уверен, что сейчас я чувствовал бы себя самым счастливым человеком на земле. Спасибо, что ты появилась в моей жизни». Сейчас я смотрела на Роберта и понимала, ему потребовалось много усилий, чтобы все это сказать. Часто немногословный и сосредоточенный на работе, он все же всегда показывал мне, насколько я для него важна. Прикосновениями, легкими, невесомыми, но невероятно важными для меня. Глаза мужа светились счастьем и нежностью, какой-то невероятной, всеобъемлющей теплотой, окутывающей меня все, говорящей: все будет хорошо, и я тебя люблю сжав его лицо в ладонях, лишь слегка прикоснулась к родным губам. «Я люблю тебя больше!»